Какое полное забвение был их тревог и горестей! Но не парки, как пишешь ты, придут сладостную нить жизни нашей. Это Христос благословляет нас, возлюбленный наш Бог и Спаситель. Скорбь и слезы нам не чужды, ибо учение наше велит оплакивать горе ближних, но даже в слезах этих таится нам неведомое утешение».